Упала, покатилась и донёсся его жалобный голос. «Ко мне! На помощь!» Мгновенно Артемон, забыв раны и голод, опрокинул Мальвину и Пьеро, чёрным вихрем кинулся вниз по ступенькам. Лязгнули его зубы, гнусно взвизгнуло какое-то существо. Всё затихло. Только у Мальвины громко, как в будильнике, стучало сердце. Широкий луч света ударил по лестнице,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 «Ну ты? Ну а ты, Буратино?» – спрашивали все. «Кем хочешь быть ты? Кем хочешь быть при театре?» «Чудаки! В комедии я буду играть самого себя и прославлюсь на весь свет!»